Тухлое дело. После 17 лет юридической практики он по какой-то давно забытой причине постепенно опустился до дел, связанных исключительно с банкротством и бракоразводными процессами. А потому был немало удивлен, когда всего один телефонный звонок вдруг резко изменил все. Подобно любому другому адвокату, занятому насущными проблемами посторонних людей, Макс Тетфорд Постоянно отвечал на самые разнообразные жизненно важные звонки и часто звонил сам. Звонки с просьбами инициировать или, напротив, остановить бракоразводный процесс. Звонки с требованием попробовать отменить решение суда о взятии ребенка под опеку. Звонки с просьбой растолковать пострадавшим, что ждать повторных выплат им не стоит. По большей части довольно неприятные звонки. И он никогда не думал, что какой-то звонок может столь быстро привести к весьма драматическим последствиям для него самого, к разводу и банкротству. А прозвучал он во время ленча, во вторник, унылым и серым днем в начале февраля. И поскольку было уже начало первого, Мак сам взял трубку. Его секретарша шафреда вышла прогуляться и перехватить сэндвич. Фирма у Мака была маленькая, содержать большой штат сотрудников он не мог, вот и пришлось ответить самому и тот факт, что он тогда оказался в конторе один, сыграл решающую роль. Если бы к телефону подошла Фреда, последовали бы вопросы, причем многочисленные. Действительно, многого из того, что произошло дальше, не было бы вовсе, если бы Фреда оказалась на своем посту в приемной, неподалеку от входной двери в маленькую контору под названием «Джейкоб Маккингли Стэдфорд юридические услуги». После третьего гудка Мак перенес телефон к себе на стол в глубине помещения, снял трубку и бросил коротко. Юридические услуги. В среднем за день ему звонили раз 50. В основном воинственные супруги и рассерженные кредиторы. А потому он уже давно выработал привычку менять голос и не называть своего имени. Конечно, только в том случае, если на посту не было Фреды, фильтрующие звонки, и приходилось снимать трубку самому. Мак просто ненавидел подходить к телефону, но и обойтись без этого аппарата было невозможно. Подобно любому другому юристу из Клентона, а их тут было предостаточно, Мак никогда не знал, что сулит ему очередной телефонный звонок. Возможно, хороший улов, большое и важное дело, щедрую оплату услуг или даже подъем по карьерной лестнице. Мак вот уже много лет мечтал о таком звонке хоть и не решался признаться в этом даже самому себе. И вот холодным зимним днем, когда синоптики обещали слабый снег, такой звонок, наконец, прозвучал. Мужчина с акцентом, судя по всему, северным, попросил. Быть добры, мистера Мак Стэтфорда? Человек звонил явно издалека, голос был каким-то слишком ровным, а потому Мак ничуть не обеспокоился и ответил. «Слушаю вас». «Это мистер Мак Стефорд, адвокат?» «Именно. Кто говорит?» «Позвольте представиться. Марти Розенберг. Работаю на фирму Дурбан и Лэнг из Нью-Йорка». «Из Нью-Йорка?» Пожалуй, с излишним нетерпением переспросил Мак. «Ну, конечно, из Нью-Йорка. Просто не может быть иначе. По делам он никогда не бывал в больших городах. Но, конечно же, знал о фирме Дурбан и Лэнг. Каждый юрист Америки, по крайней мере, хоть раз слышал об этой фирме». «Совершенно верно». «Могу я называть вас просто Мак?» Голос торопливый, но вежливый. И Мак вдруг живо представил себе этого Розенберга. Сидит себе в шикарном офисе, с дорогими картинами на стенах, с кучей помощников и секретарей, непрестанно снующих вокруг и обеспечивающих все его нужды. И вот, несмотря на столь высокое положение, этот человек столь дружелюбно к нему обращается. И тут Мак ощутил неуверенность. Он окинул взглядом свою жалкую тесную комнатушку и подумал. «Этот мистер Розенберг уже наверняка догадался о том, что нарвался на неудачника из маленького провинциального городка, потому как он сам снял трубку». «Да, конечно. А я буду называть вас просто Марти». «Вот и чудненько. Прошу прощения, Марти, что схватил телефонную трубку. Просто моя секретарша вышла на ленч. Для Мака было крайне важно дать понять новому знакомому, что в конторе у него все путем, что и у него, как у каждого настоящего юриста, имеется секретарша, то же самое настоящее. «Ах да, совсем забыла разницу во времени. У вас теперь на час меньше», — с оттенком легкого презрения заметил Марти. Первый намек на то, что их, возможно, разделяет нечто большее, чем какой-то там час. «Чем могу быть полезен?» Спросил Мак, решив взять контроль над ситуацией. Довольно пустопорожней болтовни. Ведь они оба серьезные занятые люди, как не как юристы. Он пытался представить, которое из его дел могло зацепить, привлечь внимание столь крупной юридической фирмы. «Видите ли, мы представляем интересы швейцарской компании, что недавно приобрела большую часть акций «Тинзо Групп» из Южной Кореи». Когда-нибудь слышали о «Тинзо»? «Ну, разумеется». Быстро ответил Мак, судорожно вспоминая, что это за компания такая Тинзо. Да, что-то он о ней слышал, но вот что именно? И согласно давним документам Тинзо, вы когда-то представляли интересы лесорубов, подавших иск против подразделения Тинзо на Филиппинах за то, что получили ранения бракованными бензопилами, производимыми этой самой компанией. Производимыми этой самой компанией. Ах, ну да, конечно. Теперь Мак вспомнил. Хоть и не до мельчайших подробностей. Старое, давно протухшее дело, забытое по той причине, что он сам приложил немало усилий, чтобы забыть о нем раз и навсегда. «Ужасное ранение!» — тем не менее пробормотал он. И сколь бы ни были они ужасны, Маку, к величайшему его разочарованию, так и не удалось предъявить фирме судебный иск. Много лет назад он подал его, но вскоре потерял к делу интерес поняв, что быстро и бескровно уладить его не получится. Созданная им система возмещения убытков оказалась, мягко говоря, шаткой. У бензопил производства компании Тинзо оказался впечатляющий послужной список. Они многократно были признаны безопасными. И что самое главное, судебная тяжба по возмещению убытков оказалась бы весьма сложной и просто непозволительно дорогой. Как правило, подобных длительных и скандальных разбирательств Мак старался избегать. Куда как приятнее и спокойнее вести бракоразводные процессы и дела по банкротству отдельных клиентов, составлять завещания или заверять сделки. Пусть и оплачивались эти услуги неважно, но Мак, подобно большинству юристов Клентона, предпочитал работать спокойно, избегая рисков. Да, и на жизнь, пусть скромную, ему хватало. «У нас нет никаких документов о том, что иск поступил на судебное рассмотрение», сказал Марти. «Пока он и не поступил», — ответил Мак со всей бровадой, на которую только был способен. «И сколько у вас заведено на компанию дел, Мак?» «Четыре», — бросил он, хотя вовсе не был уверен в точности цифры. «Да, это соответствует нашим данным. У нас имеется четыре письма, которые вы отослали в компанию какое-то время назад». Однако с тех пор никакой особой активности вы вроде бы не проявляли. «Дело еще не закрыто», — ответил маг, что в целом являлось ложью. Хотя с чисто технической точки зрения файлы были еще открыты. Он не прикасался к ним вот уже несколько лет. «Рыбные файлы», — так он их называл, или «тухлое дело». Чем дольше лежат неподвижно, тем больше вони. Ограничение срока — шесть лет. С оттенком самоуверенности заявил он, Точно собирался или мог завтра же, прямо с утра, дать делу ход? Лично мне это кажется довольно странным, — заметил Марти. Последние четыре года с ними не происходило ровным счетом ничего. В стремлении перевести разговор в более выгодное для него русло, Мак решил идти напролом. А что, собственно, происходит, Марти? Видите ли, наш швейцарский клиент подчищает свои документы и хочет избавиться от самой возможности судебного иска. «Они европейцы, система наших гражданских правонарушений и порядок их рассмотрения просто недоступна их пониманию. Если честно, они очень всего этого боятся. И не без причин», — вставил Мак, «точно привык выкачивать огромные суммы из несущих зло корпораций. Короче, клиент желает избавиться от этой потенциальной угрозы. Вот меня и попросили переговорить с вами, чтобы уладить вопрос мирным путем. Как-то договориться». Мак вскочил на ноги. Телефонный аппарат болтался где-то между подбородком и плечом. Сердце колотилось как бешеное, а пальцы уже пытались выудить тухлую рыбешку из груды пыльных папок, сваленных в углу за столом. Он судорожно перебирал их в поисках имен клиентов, пострадавших от коварных бензопил производства компании «Тинзо». Как этот Марти сказал, «Уладить мирным путем? И тогда деньги?» Должны перейти из рук богача в руки бедняка? Мак просто не верил своему счастью. «Вы слушаете меня, Мак?» — спросил Марти. «Да, конечно. Просто листают тут одну папку». «Ага, так, посмотрим. Бензопилы все одинаковые. Модель 58Х, 24 дюйма, режут как лазером, сказано в рекламе». Но вот по какой-то причине скоба, предохранитель на цепи, оказалась дефектной, и орудие труда стало опасным. «Надеюсь, вы меня правильно понимаете, Мак. Ведь я звоню вовсе не для того, чтобы выяснить, в чем там дефект. Для этого существуют суды. Я говорю об улаживании, Мак. Вы меня понимаете?» «Еще бы не понять, черт побери!» Едва не выпалил в трубку Мак. «Конечно. Буду рад обговорить условия соглашения. «У вас, очевидно, уже есть какой-то вариант на уме. Так давайте выслушаем его». И он снова опустился в кресло, судорожно листая папку, выискивая даты, моля Бога о том, чтобы срок действия был действительно ограничен шестью годами и пока никак не влиял на столь важные дела. «Да, Мак, я готов предложить вам определенную сумму, но должен предупредить. Мой клиент проинструктировал меня не вступать в торги». «Если сможем уладить все быстро и очень тихо, мы тут же выписываем чеки. Но если начнется виляние, вымогательство, о деньгах можете забыть. Вам ясно, Мак?» «О да, еще бы не ясно, как божий день». Мистер Марти Розенберг, сидящий в своем роскошном офисе где-то на верхнем этаже небоскреба на Манхэттене, понятия не имел, как быстро, тихо и почти бесплатно может заставить исчезнуть эту протухшую рыбку. Мак был готов на любую сумму. Его израненные клиенты давно перестали звонить. «Согласен», — бросил он в трубку. Тут Марти заговорил еще более напористым и жестким тоном. «Мы решили, что цена этого вопроса — 100 тысяч, в том случае, если иски будут рассматриваться в вашем федеральном суде, и их объединят в одно дело. Всего одно судебное рассмотрение». Тут, конечно, есть определенный напряг, поскольку они не рассматривались ни разу. И, честно говоря, судебный процесс вообще под вопросом ввиду скудости собранных данных. И еще сто тысяч пойдут пострадавшим. Причем ни одно полученное ими повреждение, заметьте, не задокументировано должным образом. Но мы понимаем, речь идет об оторванных пальцах и руках, а потому готовы выплатить по сто тысяч по каждому иску плюс стоимость защиты. Таким образом набегает полмиллиона баксов. Челюсть у Мака отвалилась. Он едва не уронил телефон. Он был готов запросить как минимум втрое большую сумму, нежели предлагал Марти, характерное для политики любого адвоката явление. Но на протяжении нескольких секунд не мог ни дышать, ни говорить. Марти меж тем продолжал. Все деньги авансом, строго конфиденциально, никаких обязательств. Предложение действует 30 дней до 10 марта. Предложение выплатить даже по 10 тысяч по каждому иску было бы шоком. Нежданным везением Мак ловил ртом воздух, пытаясь решить, как лучше ответить. А Марти все не унимался. Еще раз повторяю, Мак, мы просто пытаемся подчистить все хвосты. Ну, что думаете? Что он думает? Мак уже почти решил ответить так. Думаю. Моя доля должна составлять 40%, и ее легко подсчитать. Думаю, что за прошлый год я заработал в общей сложности 95 тысяч долларов, и половина этой суммы разлетелась. Пошла на зарплату Фредди и оплату офисных счетов. Так что мне осталось каких-то 46 тысяч, причем без учета налогов. И еще, я думаю, это немного меньше, чем заработала моя жена, занимающая должность помощницы директора средней школы Клентона. Я много о чем думаю в данный момент. К примеру, первое, это что, шутка? Второе, кто из моих соучеников по юридическому колледжу стоит за этим? Третье, согласившись, как мне удержать волков, всегда готовых позариться на столь кругленькую сумму? Четвертое, жена и две дочери профукают эти деньги меньше, чем за месяц. Пятое, Фреда тут же потребует щедрые премиальные. Шестое, как мне общаться с пострадавшими клиентами после стольких лет полного пренебрежения ими. Ну и так далее в том же духе. Я вообще много о чем думаю, мистер Розенберг. Очень щедро с вашей стороны, Марти, выдавил наконец маг. Уверен, мои клиенты будут довольны. Первоначальный шок прошел. Он вновь обрел способность мыслить ясно и четко. Вот и хорошо. Значит, договорились? Так, дайте-ка сообразить. Первым делом я должен обговорить все с моими клиентами, а это займет несколько дней. Могу я перезвонить вам где-то через недельку? Конечно, но только поторопитесь, ведь мы хотим покончить с этим как можно быстрее. И еще раз, Мак, подчеркиваю, конфиденциальность прежде всего. О нашей договоренности никто не должен знать. Ясно, Мак? Да за такие деньги! Мак был готов на что угодно. Понимаю, ответил он, — «никому ни слова». Он нисколько не кривил душой. Он уже перебирал в уме имена всех тех, кто никогда не узнает о том, какой счастливый лотерейный билет он вытянул. «Прекрасно. Значит, вы позвоните мне через неделю?» «Да, именно так, Марти. И вот еще что. У моей секретарши длинный язык» так что лучше вам не звонить сюда. Я сам позвоню в следующий вторник. В какое время лучше? В 11 по-восточному. Вам удобно? Договорились, Марти». Они обменялись адресами и номерами телефонов и распрощались. Согласно цифровому таймеру на телефоне Мака, разговор продолжался 8 минут 40 секунд. Едва Мак успел повесить трубку, как телефон зазвонил снова. Но маг просто не смотрел на него, не делая попытки ответить. Боялся спугнуть удачу. Он поднялся из-за стола, подошел к большому окну, снаружи на стекле было выведено его имя и уставился на здание окружного суда, что находилось напротив. Там в данный момент некая растительная разновидность юристов собралась на ленч в судейской комнате и поедала холодные сэндвичи с ветчиной и яйцами. Они наверняка спорили и торговались из-за 50-долларовой надбавки на содержание ребенка. Гадали, сможет ли чья-то жена купить себе Хонду, а чей-то муженек – Тойоту. Мак точно знал, что они там, поскольку они всегда были там. Да и сам он частенько сиживал с ними. А внизу, в холле, в секретарской, другие юристы сосредоточенно рассуждали о правах наложения ареста на имущество должника. Рассматривали старые пропыленные планы небольших земельных участков, устало обменивались бородатыми шутками, историями и слухами, которые он слышал тысячу раз. Года два назад в Клентоне насчитывался 51 юрист, и практически все они тусовались на этой площади, а их офисы и конторы смотрели на здание суда. Они перекусывали в одних и тех же кафе, встречались в одних и тех же кофейнях, Выпивали в одних и тех же барах, обслуживали одних и тех же клиентов и практически все до одного сетивали на выбранную ими профессию. Как ни странно, в городке с населением 10 тысяч человек возникало достаточно конфликтов и споров, чтобы худобедно прокормить 51 юриста. Хотя на деле вполне хватило бы и половины законников. Маг редко чувствовал себя по-настоящему востребованным. На самом деле. Он был нужен только жене и двум дочерям, причем ему часто казалось, что они вполне могли бы быть счастливы и без него. А уж Городок в целом, при всей своей востребованности в юристах, вообще прекрасно бы без него обошелся. Мак давно понял, закроен вдруг свою контору, никто бы этого просто не заметил. Ни один городской клиент не остался бы без юридической помощи. А все его коллеги тайно потирали бы руки от радости, поскольку одним конкурентом стало бы меньше. Да и в суде через месяц вряд ли кто-то о нем вспомнил бы. Это печалило его на протяжении многих лет, но по-настоящему огорчало не настоящее или прошлое, а будущее. Перспектива проснуться однажды, вспомнить, что тебе уже стукнуло 60, и что надо снова тащиться в контору, ту же самую, это без сомнения» и заполнять там формуляры по разводам с обоюдного согласия, регистрировать банкротство людей, которые едва могли наскрести на скромную оплату его трудов. Да, этого было достаточно, чтобы испортить настроение на весь день. Достаточно, чтобы маг постоянно чувствовал себя несчастным человеком. Он хотел вырваться из этого замкнутого круга, вырваться пока еще относительно молод, Адвокат по фамилии Уилкинс прошел мимо по тротуару, даже не взглянув на вывеску конторы Мака. Уилкинс, этот полный болван, работал в двух шагах от него. Несколько лет назад, сидя за выпивкой с тремя адвокатами, одним из которых был Уилкинс, Мак вдруг разоткровенничался и наболтал лишнего. Посвятил коллег в некоторые детали придуманного им грандиозного плана, как довести дело о бензопилах до судебного разбирательства. Из с блеском выиграть его. План, как и следовало ожидать, не привел ровным счетом ни к чему. Когда Маку не удалось убедить хотя бы одного из компетентных судебных юристов штата подписаться на эту авантюру, дело о бензопилах стало протухать. И этот чертов Уилкинс никогда не упускал случая подловить Мака и в присутствии коллег язвительно бросить. «Эй, Мак!» «Как там продвигается судебное рассмотрение с этими твоими бензопилами?» Или «Эй, Мак, так ты что, так не закрыл эти твои дела с бензопилами?» Правда, со временем даже Уилкинс забыл о деле и перестал его поддразнивать. «Эй, Уилкинс, старина, хочешь взглянуть на соглашение, которое я только что заключил? Полмиллиона баксов на стол, из них двести тысяч я кладу в свой карман, это как минимум. А может и больше. Эй, Уилкинс, да самому тебе не заработать таких денег и за пять лет. Но Мак понимал, Уилкинс никогда не узнает об этом. Никто не узнает. И это вполне его устраивало. Фредо скоро придет, как обычно шумно ворвется в офис. И Мак поспешил к столу. Набрал нью-йоркский номер, оставленный Марти Розенбергом. Когда ответила его секретарша, повесил трубку и улыбнулся. Посмотрел свое расписание на сегодня. Сплошной мрак, подстать погоде. Один новый развод на 14.30, еще один уже в процессе на 16.30. Список минимум из 15 телефонных звонков, которые следовало сделать, но не хотелось. Папки с еще одним тухлым делом о поддельной доверенности пылились в забвении. Он схватил пальто и выскользнул через заднюю дверь. Ездил Мак на маленьком БМВ с пробегом 160 тысяч миль. Срок договора об аренде на машину истекал через пять месяцев, и он уже начал задумываться о том, на чем ездить дальше. Поскольку в среде юристов, пусть даже их дела шли из рук вон плохо, было принято ездить на автомобилях представительского класса. Он уже начал поиски нового, но делал это осторожно. Жена в любом случае не одобрит, какую бы машину он не выбрал. А ссориться с ней как раз сейчас не хотелось. Его излюбленный дневной маршрут пролегал до универсама Пакерс Кантри. Находился он в 8 милях к югу от города, в небольшом поселке, где Мака никто не знал. Он купил пластиковую упаковку из шести ярко-зеленых бутылок. Импортное пиво, хорошее, вполне достойное, чтобы отметить удачный день и продолжил путь к югу по узким боковым дорогам, где практически не было движения. Мак ехал и слушал, как Джимми Баффет поет о плавании под парусом, о том, как пьет ром и ведет жизнь, о которой Мак когда-то мечтал. Летом, перед тем, как поступить в юридический колледж, он провел две недели на Гавайях, где занимался дайвингом. То было первое его путешествие, и он мечтал повторить его. Шли годы. И он полностью погрузился в рутину, связанную с работой. Брак приносил все меньше радости, и он все чаще слушал Баффета. Он бы и сам мог вести такую беззаботную жизнь, ходить по морям на паруснике. Он был готов к этому. Голос Марти до сих пор звучал в ушах. Маг мог повторить весь разговор с ним, слово в слово. И он говорил сам с собой, а потом начал подпевать Баффету. Это его звездный час, его шанс, возможность начать жизнь заново. Макмысленно повторял, что это не сон, что деньги уже почти у него в кармане. Он подсчитывал прибыль, потом пересчитывал ее снова и снова. Пошел снег, крупные хлопья падали на землю и тут же таяли. Даже призрачная возможность, что выпадет дюйм или два снега, Будоражило город, и он знал, что как только на землю начали спускаться редкие снежинки, детишки в школах с надеждой бросились к окнам. А вдруг отменят занятия, распустят всех по домам играть? Наверное, жена звонит сейчас в контору с просьбой забрать девочек. После третьей банки он заснул. Он пропустил встречу, назначенную на 14.30, и это его ничуть не волновало. Пропустил и еще одну на 16.30 оставив одну банку на обратную дорогу, примерно в четверть шестого вошел через заднюю дверь в офис и мгновенно столкнулся лицом к лицу с взволнованной секретаршей. — Где ты был? — воскликнула Фреда. — Да так, решил прокатиться, — ответил он. Снял пальто, повесил в холле. Она прошла за ним в кабинет, уперев руки в бока. — Ну, в точности, как жена. — Ты сорвал две встречи с Мейданами и Гарнерами. И они далеко не в восторге. И еще от тебя разит, как от пивзавода. Ну, ведь пиво и делают на пивзаводе, разве не так? Полагаю, что да. Короче, ты только что прошляпил гонорар в тысячу долларов. И что с того? Он упал в кресло, сбив со стола несколько папок. Как это? Что с того? Нам позарез нужны деньги. Не в том-то положении, чтобы отталкивать клиентов. В прошлом месяце едва свели концы с концами, с накладными расходами. В этом месяце дела идут еще хуже. Голос пронзительный, визгливый, скандальный. Видно, злоба накапливалось в ней несколько часов. У меня на столе целая куча счетов. А в банке ни цента. А в другом банке ждут не дождутся, когда ты начнешь выплачивать по кредиту, который решил взять неизвестно для чего. «Ты сколько уже здесь работаешь, Афредо?» «Пять лет». «Достаточно долго». «Так что собирай вещи и проваливай. Быстро!» Она так и ахнула. Закрыла рот руками. Потом опустила их и с трудом выдавила. «Ты что же, меня увольняешь?» «Нет, просто сокращаю расходы. Стараюсь сэкономить». Она быстро оправилась и рассмеялась, коротко, нервно. «Ха -ха, а кто же тогда будет подходить к телефону, печатать, оплачивать счета?» приводить в порядок документы, нянчиться с клиентами и прикрывать тебя, а? Никто. Да ты просто пьян, Мак. Пьян? Но не слишком. Тебе без меня не выжить. Прошу тебя, пожалуйста, просто уйди. Не хочу вести эти бесполезные споры. Ты потеряешь все, завопила она. Уже потерял. А теперь теряешь еще и последний разум. И это тоже. Пожалуйста. Она вылетела из кабинета. Мак водрузил ноги на стол. Он слышал, как Фреда стучит ящиками стола и мечется в соседней комнате. Длилось это минут десять. Потом она снова ворвалась в кабинет и крикнула. «Паршивый сукин сын! Вот ты кто!» «Понял вас. Всего хорошего». Дверь за ней с грохотом захлопнулась и воцарилась благословенная тишина. Первый шаг был сделан. Через час Мак снова вышел из конторы. На улице было темно и холодно, снег прекратился. Маку страшно хотелось пить, а вот домой совсем не хотелось. И меньше всего хотелось, чтобы кто-то увидел его в одном из трех баров в центре Клентона. Мотель «Ривьера» находился на восточной окраине города, рядом с дорогой на Мемфис. Дряхлое строение в стиле 50-х с крохотными номерами. Некоторые можно было снять на час. Небольшое кафе, тесный холл с креслами и диваном. Мак уселся за стойку бара и заказал пиво. Из музыкального автомата лилась музыка в стиле кантри. Над ним на стене висел снимок баскетбольной команды колледжа. Посетители, по большей части, небогатые путешественники и утомленные жизнью мужчины из местных. Всем далеко за 50. Мак не узнавал никого, кроме бармена, Тот давно здесь работал. А вот имя его вылетело из головы. Что и неудивительно, ведь Мака нельзя было назвать им Ривьеры. Он попросил сигару, раскурил ее, глотнул пиво и через несколько минут достал из кармана небольшой блокнот и начал что-то записывать. Чтобы скрыть финансовые неудачи от жены, он организовал свою фирму как общество с ограниченной ответственностью, или ООО что страшно раздражало его коллег-юристов. Мак был единственным владельцем, и большая часть долгов была записана здесь. Кредит в 25 тысяч долларов был взят 6 лет назад. И тут не отмечалось ни малейшей тенденции к уменьшению. Две кредитные карты от фирмы, одна на его имя, другая на фирму. Некогда верхний предел там составлял 10 тысяч долларов. Деньги на них таяли, но карты пока действовали поскольку использовались для мелких расходов. Ну и еще обычные офисные долги за оборудование. Статус ООО позволял заложить офисное здание, что Мак и сделал 8 лет назад, несмотря на яростные возражения жены, и получил тогда 120 тысяч долларов. В месяц приходилось выплачивать по 1400 долларов, существенная нагрузка на семейный бюджет. Положение ничуть не облегчал тот факт, что помещения на втором этаже пустовали. Некогда Мак лелеял надежду, что будет сдавать эти площади, если выкупит здание. В этот чудесный и мрачнейший февральский день у Мака оставалось всего два месяца, чтобы выплатить по закладной под офис. Он заказал еще пиво, чтобы сполна прочувствовать, какой же он несчастный. Он мог бы объявить себя банкротом. Передать все дела другу юристу и уйти свободным человеком, без тени смущения или унижения, поскольку рядом с ним, маком Стеффордом, уже не будет людей, тыкающих в него пальцем и перешептывающихся за спиной. Офис — это еще цветочки, а вот что касается брака, тут совсем другое дело. Он пил до десяти, потом поехал домой. Въехав на дорожку, ведущую к небольшому скромному дому в старом районе Клентона, выключил моторы и фары, потом сидел за рулем и смотрел на дом. В гостиной горел свет. Она его ждала. Они купили этот дом у ее бабушки 15 лет назад, вскоре после свадьбы. С тех самых пор Лайза мечтала о более просторном жилище. Ее сестра вышла замуж за врача, и у них был чудесный дом рядом с загородным клубом в престижном районе, где обитатели другие врачи, банкиры, а также некоторые адвокаты. Жить там было очень удобно и приятно. Дома новенькие, с бассейнами и теннисными кортами, а прямо за углом — гольф-клуб. На протяжении почти всей супружеской жизни Маку непрестанно напоминали о том, что продвижение по социальной лестнице у их семьи происходит очень медленно. Какое там продвижение? Какой подъем? Мак прекрасно знал, что на самом деле они опускаются все ниже и ниже. Чем дольше они жили в бабушкином доме, тем теснее в нем становилось. В семье Лайзы на протяжении нескольких поколений принадлежал единственный в Клентоне цементный завод. И хотя это поднимало их на самую высокую ступень местного общества, на банковские счета влияло мало. Однако все ее близкие были просто помешаны на семейных деньгах, что говорило о снобизме, а также неумении толково распорядиться имуществом и капиталами. Когда-то выйти замуж за адвоката казалось Лайзе удачным шагом, но 15 лет спустя в ее душу закрались сомнения на этот счет, и маг это знал. На крыльце вспыхнул свет. Если между супругами разыгрывались сцены, а такое бывает в каждой семье, Девочки Хелен и Марго занимали места в первом ряду. Мать на протяжении нескольких часов куда-то названивала, швыряла вещи и при этом делала все, чтобы дочери поняли, кто прав, а кто виноват. Обе они пребывали в подростковом возрасте, но проявляли все признаки того, что вскоре станут копиями своей мамаши. Конечно же, Мак любил их, но после третьей кружки пива в мотеле Решил, что вполне может прожить и без них. Дверь распахнулась, это была Анна. Шагнула на узкое крыльцо, скрестила обнаженные руки на груди и гневно посмотрела через замерзшую лужайку прямо в глаза Маку. Он ответил столь же вызывающим взглядом, затем распахнул дверцу и вышел из машины. Стоило ему с грохотом захлопнуть за собой дверцу, она прошипела. «Где ты был?» «В конторе!» — огрызнулся он в ответ и попытался идти уверенно, а не шататься, как пьяный. Рот был полон мятной жвачки, хотя это вряд ли могло кого-то обмануть. «Где ты был?» — повторила она уже громче. «Умоляю, вокруг соседи!» Мак не заметил полоски льда между своей машиной и ее, а ко времени, когда обнаружил, ситуация вышла из-под контроля. Он поскользнулся полетел вперед и, падая, врезался лбом в задний бампер машины. В глазах потемнело, а когда он пришел в себя, то услышал визгливые женские голоса и отчетливо разобрал слова. «Да он пьян просто в стельку!» «Спасибо, Лайза». Голова раскалывалась от боли, никак не получалось сфокусировать взгляд. Жена склонилась, над ним причитая. «Кровь! Боже ты мой!» А затем «Ваш папочка пьян!» И еще. Беги и звони 911. Тут, к счастью, Макс снова вырубился. И когда очнулся, над ухом уже гудел мужской голос. Это был сосед, мистер Браун. Принеси еще льда, Лайза, и дай мне одеяло. Крови много. Он пил, заметила Лайза. Она всегда искала союзников. — Сдается мне, он ничего не чувствует, — с надеждой добавил мистер Браун. На протяжении нескольких лет они с Маком враждовали. Неспособный произнести ни слова с гудящей от боли головой, Мак лежал на холоде. Он решил не открывать глаза, пусть они поволнуются. Вскоре послышался вой сирены. В больнице Маку нравилось. Таблетки — просто чудо. Медсестры — все до одной куколки. К тому же появился прекрасный предлог не ходить в контору. Ему наложили шесть швов, на лбу красовался огромный синяк, но, как сообщила Лайза кому-то по телефону, думая, что он спит и не слышит ее. Никаких дополнительных повреждений мозга не выявлено. Поскольку было решено, что ранение Мак получил несерьезные, в больнице Лайза его не навещала и девочкам не разрешала. А сам он вовсе не спешил домой, тем более, что жена не торопилась забирать его. Но через два дня Врач объявил, что выписывает его. Когда Мак собирал вещи и прощался с медсестрами, в палату вошла Лайза и плотно прикрыла за собой дверь. Уселась на единственный стул, скрестила руки и ноги. По всему было видно, что она намерена просидеть здесь долго. И Мак снова улегся в постель. Последний прием перкоцета еще давал о себе знать. И он ощущал легкость и даже некоторый подъем. «Ты уволил Фреду?» Начала Лайза. Губы плотно сжаты, брови изогнуты дугой. Да. За что? Просто устал от ее болдавни. А тебе-то что? Ты же всегда ненавидела Фреду. Но что будет с конторой? Прежде всего в ней будет тише. По той причине, что я уволил секретаршу. Тоже мне большое дело. Пауза. Жена сложила руки на коленях, потом затеребила прядь волос. Это означало, что разговор предстоит серьезный. «Завтра на пять у тебя назначена встреча с доктором Хуанитой», — заявила она. Сделка состоялась. Обсуждать им было больше нечего. Доктор Хуанита являлась одним из трех лицензированных психоаналитиков по вопросам брака и семьи в Клентоне. Мак, занимавшийся разводами, был хорошо знаком с ней. Не только по работе, но и лично поскольку Лайза успела перетаскать его ко всем трем представителям этой профессии. На консультации. Консультации были ему необходимы? Ей, разумеется, нет. Доктор Хуанита всегда становилась на сторону женщин. Неудивительно, что Лайза выбрала именно ее. «Как девочки?» — спросил Мак. Он знал, что нарвется на безобразно грубый ответ. Но если бы не спросил то она потом пожаловалась бы доктору Хуаните. Это точно. Представляете, он ни разу не спросил о девочках. Унижены и оскорблены. и отец явился домой поздно ночью, пьяный в хлам, упал во дворе, разбил голову, после чего его отвезли в больницу. А там проверили уровень алкоголя в крови. И оказалось, что он вдвое превышает норму. И все в городе знают об этом. Если все знают, Значит, это ты распустила язык. Неужели так трудно держать рот на замке? Она покраснела, глаза так и полыхнули гневом и ненавистью. — Ты... ты... жалкий шут, ничтожество, жалкий несчастный пьяница. Ты знаешь об этом? — Не согласен. — Сколько ты выпил? — Явно недостаточно. — Тебе нужна помощь, Мак. — Серьезная помощь. «Полагаешь, я могу получить эту самую помощь от доктора Хуаниты?» Тут она вскочила и бросилась к двери. «Не собираюсь ссориться с тобой в больнице». «Конечно нет. Куда как лучше делать это дома на глазах у девочек». Лайза распахнула дверь, обернулась и сказала. «Завтра в пять, и чтобы был как штык». «Я еще подумаю. И чтобы сегодня вечером не смел являться домой». Она с грохотом захлопнула дверь, и мак услышал удалявшийся по коридору стук ее каблучков. Первым клиентом по делу обракованных бракованных бензопилах, которого решил навестить мак, был опытный пожилой лесоруб по имени одел Гроув. Пять лет назад 19-летнему сыну мистера Гроува вдруг срочно понадобилось развестись, и он обратился в контору мака. Представляя интересы юнца, тоже лесоруба по профессии, Мак узнал о проблемах Оделла с пресловутой бензопилой, которая оказалась опаснее остальных. Во время выполнения обычной операции цепь вдруг лопнула, подвела предохранительная скоба, и Оделл потерял левый глаз. С тех пор он носил на нем черную заплатку. Только по ней Мак и узнал старого и давно забытого своего клиента, когда вошел в придорожное кафе на окраине небольшого городка Карровой. Было начало девятого, первое утро мака после выписки из больницы. Переночевал он в конторе, а в дом пробрался после того, как девочки ушли в школу взять кое-что из одежды. Для установления контактов с местным населением он надел сапоги и камуфляжный костюм, в котором изредка ходил охотиться на оленей. Свежую рану на лбу прикрывала низко надвинутая зеленая вязаная шапочка, но все синяки замаскировать не удалось. Мак принял несколько болеутоляющих таблеток, запив глотком спиртного. Это должно было придать храбрости в предстоящих малоприятных переговорах. Выбора у него не было. Одел с черной нашлепкой на глазу ел блины и громко говорил с кем-то сидевшим в трех столиках от него и на Мака не обратил ни малейшего внимания. Согласно записям в деле, они встречались в этом же кафе 4 года 10 месяцев назад. И тогда Мак первым информировал Одела, что тут имеет все шансы выиграть дело против производителя бензопилы. Дело надежное, стопроцентное. Последний разговор состоялся около двух лет назад, когда Одал позвонил Маку в контору и стал задавать нелицеприятные вопросы о том, как продвигается его стопроцентно выигрышное дело. После этого отдела и стало нести тухлятиной. Мак пил кофе за стойкой бара, краешком глаза посматривал в газету и ждал, когда народ потянется на работу. И вот, наконец, Одал и два его товарища закончили завтракать и двинулись к кассе. Мак оставил доллар чаевых за кофе, а потом вышел на улицу вслед за работягами. Они направились к лесовозу. Мак нервно сглотнул и окликнул. «Ох, Все трое дружно остановились, и Мак изобразил дружелюбную улыбку. — Одл, это я, Макс Теффорд, вел дело о разводе вашего сына. — Адвокат, что ли? — удивленно спросил Одл, оглядывая ботинки, охотничий костюм и вязаную шапочку, низко надвинутую на лоб. — Да, из Клентона. Минутка есть? — Чего? — Всего минута. Надо обсудить одно дельце. Одл покосился на приятелей, все трое пожали плечами. — Ладно, подождем тебя в машине. — сказал один из них. Подобно всем, кто большую часть времени проводит в лесах и занимается тяжелым физическим трудом, Одал был кряжест и широкоплеч. Руки мускулистые, тяжелые, ладони корявые и морщинистые. Взглядом единственного здорового глаза он умудрился передать все презрение, которое испытывал к собеседнику. «Ну, в чем дело?» — рявкнул он и сплюнул на землю. Из угла рта торчала зубочистка. На левой щеке длинный шрам. Тоже привет от Тензо. Несчастный случай стоил ему глаза, а выплата от работодателя составила чуть больше средней месячной зарплаты. «Я закругляюсь с практикой», — сказал Мак. «И что, черт побери, это означает?» «Это означает, что я закрываю контору. Вот и подумал, может, удастся выделить вам толику денег в качестве компенсации». «Слыхали мы уже эту песню». «Нет, вы меня не поняли. Я предлагаю сделку. Через две недели я смогу выплатить вам 25 тысяч долларов наличными, но только при условии полной конфиденциальности, чтобы ни одна живая душа об этом не знала. Молчок, как в могиле». Для человека, который и пяти тысяч баксов никогда не видел, перспектива казалась радужной. Оделла смотрелся по сторонам, убедиться, что их никто не слышит. И продолжил энергично жевать зубочистку, словно это помогало ему думать. Что-то тут не так, пробормотал он, и нашлепка на глазу задергалась. Все очень просто, отдал. И нам надо достичь договоренности как можно быстрее, поскольку компанию производителя пил, покупает другая компания. Такое все время происходит. Они хотели бы освободиться от всех старых долгов, претензий и так далее. И все это легально? с подозрением спросил Одл, явно не доверяя адвокату. «Ну, конечно. Ответчики готовы выплатить деньги, но лишь при условии полной конфиденциальности. Плюс к тому, подумай о проблемах, с которыми столкнешься, если твои близкие узнают, сколько денег у тебя появилось». Одл смотрел вперед, на лесовоз, в кабине которого сидели его приятели. Потом подумал о жене и матери, о сыне, сидевшем в тюрьме за наркотики, о другом сыне, безработном. Получалось, что множество людей будут просто счастливы помочь ему потратить эти деньги. Мак понял, о чем он думает, и добавил. «Наличными, без налогов, одел Из моего кармана прямиком в ваш, и никто ничего не узнает. Даже Федеральная налоговая служба». «А есть шанс получить больше?» — спросил одел Мак нахмурился, скроил недовольную мину. «Ни цента, воду, Ни полцента. Или двадцать тысяч. Или ничего. Причем надо действовать быстро. Могу передать вам всю сумму до конца месяца. Что я должен сделать? Встречаемся здесь же в пятницу на следующей неделе в восемь утра. Мне нужна всего одна подпись, чтобы получить эти деньги». «Сколько сам на этом поимеешь?» «Это не важно. Так берешь деньги или нет?» Не бог весть, какая сумма за потерю глаза. Ты прав. Однако это все, что ты можешь получить. Тогда или нет? Одел снова сплюнул, передвинул зубочистку в другой уголок рта и, наконец, выдавил. Согласен. Вот и прекрасно. Значит, здесь, в следующую пятницу, ровно в восемь. И приходя один. Во время самой первой их встречи Одел сказал, что знаком с еще одним лесорубом, потерявшим руку при работе с той же моделью бензопилы Тинзо. Именно этот факт, наличие второго пострадавшего, и вдохновил тогда Мака. Он принял принялся мечтать о громком деле, где пострадавшими могли выступить несколько дюжин, а то и сотен человек, получивших увечья. Было это несколько лет назад. Тогда, казалось, он уже чувствует запах денег. Выяснилось, что пострадавший номер два обитает в округе полк, в какой-то дыре, затерянной в сосновом лесу. Звали его Джерал Бейкер. Возраст 31 год, бывший лесоруб, которому из-за потери руки пришлось сменить профессию. И вот он с двоюродным братом оборудовал в двойном трейлере лабораторию по производству метамфетамина. И химик Джерал зарабатывал куда больше, нежели Джерал Лесоруб. Однако новая работа оказалась не менее опасной. Джералл едва спасся от ужасной смерти, когда в лаборатории произошел взрыв и в огне погибло все. Оборудование, материалы, инвентарь, трейлер и двоюродный брат. Джералла осудили, отправили в тюрьму, и уже оттуда он прислал несколько писем своему адвокату, в надежде, что тот выиграет стопроцентное дело против Тинзо. Письма остались без ответа. Через несколько месяцев ему определили условно досрочное. Он вышел из тюрьмы и, если верить слухам, вернулся в родные места. Мак не виделся с ним года два, если не больше. Поговорить с ним теперь будет сложно, а может и вообще невозможно. Дом матери Джералла пустовал. Сосед из дома напротив твердил, что не знает и знать ничего не желает. До тех пор, пока Мак не сказал, что задолжал Джераллу 300 долларов и хочет передать чек. Весьма вероятно, что Джералл задолжал всем соседям матери, а потому сразу всплыло несколько интересных деталей. Мак ничуть не походил ни на торговца наркотиками, ни на адвоката или копа, а потому сосед указал на дорогу и холм за ней, и Мак последовал его указаниям. Углубляясь все дальше в сосновый лес округа полк, он придумывал, как лучше сообщить столь непростому клиенту о деньгах. Было уже почти 12, когда гравийная дорожка кончилась. Перед Маком одиноко высился передвижной дом на бетонных блоках, густо увитый плющом. Мак, ощупывая в кармане пистолет 38-го калибра, осторожно приблизился к трейлеру. Медленно отворилась дверь, криво повисла на петлях. Джерал шагнул на шаткое крыльцо из дощечек и с недовольным видом уставился на Мака. Тот так и застыл в футах в двадцати от него. Джерелл был без рубашки, но с боевой раскраской. Плечи и грудь в разноцветных узорах тюремной татуировки. Глаза темные, глубоко посаженные, как у привидения. Волосы длинные, грязные, сам худющий. Видно, сказывалось воздействие дури. Левую руку он потерял из-за Тензо, но в правой был зажат обрез. Он кивнул, но продолжал молчать. «Я Макс Теффорд, адвокат из Клентона. А вы, как я понимаю, Джерал Беккер, верно?» Мак ожидал, что парень тут же начнет палить в него, однако тот не шелохнулся. И на лице его, как ни странно, вдруг появилась беззубая улыбка, еще более пугающая, чем обрез. «Так и есть», — проворчал он в ответ. Они проговорили минут десять. Беседа прошла на удивление спокойно, учитывая настоящее и прошлое клиента. Стоило Джераллу понять, что он получит 25 тысяч долларов наличными и что никто об этом не узнает, как он мгновенно превратился в веселого мальчишку и даже пригласил Мака зайти, тот вежливо отказался. Ко времени, когда все расселись в кожаных креслах, доктор Хуанита, расположившаяся за столом, объяснила, по какому случаю она здесь и притворилась, что готова выслушать мнение всех и каждого. Мак едва не спросил, сколько раз ей жаловались девочки, однако сдержался. Его стратегией было избегать конфликтов любым способом. После нескольких комментариев, призванных успокоить мужа и жену, установить доверительную и теплую обстановку, доктор Хуанита попросила обе стороны высказаться. Лайза, что неудивительно, вызвалась говорить первой. Она трещала минут 15 о том, как несчастна, о пустоте и отчаянии в сердце, и не пожалела слов, описывая, как невнимателен к ней муж, насколько неамбициозен и пристрастен к алкоголю, особенно в последнее время. На лбу у мака красовался огромный черно-синий синяк, широкая белая повязка мало что скрывала, а потому он действительно походил на заядлого алкоголика. Он прикусил язык и слушал, изо всех сил притворяясь подабленным и пристыженным и когда настал его черед, выразил озабоченность теми же проблемами, однако бомбы метать не стал. Большая часть проблем создана им, и он готов признать свою вину. Когда он закончил, доктор Хуанита развела супругов по разным комнатам. Лайза отправилась в приемную листать журналы и набираться новых сил для атаки. Мак остался с доктором наедине. Первый раз, когда пришлось проходить это испытание, он страшно нервничал. Теперь же привык, и ему было все равно. Никакие слова не помогут спасти брак. Так к чему вообще вся эта болтовня? «У меня создалось ощущение, что вы хотите развода», — осторожно начала доктор Хуанита, а сама так и сверлила взглядом Мака. «Я хочу, потому что Лайза этого хочет. Хочет лучшей жизни, новый большой дом, успешного мужа. Я слишком мало ничтожен для нее». «Вы с Лайзой когда-нибудь смеялись вместе?» «Ну, разве когда смотрели что-то смешное по телевизору?» «Я смеюсь, она смеется, девочки тоже хохочут». «Ну, а в плане секса?» «Видите ли, нам обоим по 42, и в среднем мы занимаемся этим раз в месяц, что прискорбно, поскольку сам процесс длится максимум минут пять. Ни страсти, ни романтики» просто удовлетворение чисто физиологических потребностей. Тихо, методично, точно надо отметиться, и все. У меня такое впечатление, что она может обойтись и без этого. Доктор Хуанита вела какие-то записи. В точности так же поступал и маг при работе с клиентом, когда тот упорно молчал. А хоть что-то записать было надо. «Вы много пьете?» — спросила она. «Меньше, чем утверждает Лайза». Она из семьи, в которой совсем не пьют. Так что три бокала пива вечером кажутся ей чем-то из ряда вон выходящим. Но ведь вы действительно пьете слишком много. В тот вечер я возвращался домой. Весь день шел снег. Вот ей поскользнулся на льду, расшиб голову. А теперь весь Клентон только и гудит о том, как я нажрался, притащился домой пьяным в дым, упал, разбил голову и от этого окончательно съехал с катушек. Она вербует себе союзников. Неужели не понимаете, доктор? Всем говорит, какой я мерзавец. Хочет, чтобы окружающие приняли ее сторону, когда дело дойдет до бракоразводного процесса. План битвы уже существует. Развод неизбежен. Так вы сдаетесь? Да, сдаюсь. Полностью и бесповоротно. Это воскресенье, второе воскресенье месяца, день, который Мак ненавидел особенно сильно ибо, согласно давно заведенной традиции, каждое второе воскресенье каждого месяца после совместного похода на церковную службу семья банинг непременно собиралась в родительском доме на ленч. Не принимались никакие отказы, ни под каким предлогом. Но разве что кого-то из родных не было в этот момент в городе. И даже в этом случае отсутствие воспринималось крайне отрицательно, и его причина порождала слухи и сплетни за столом, разумеется, в отсутствии детей. Макс с шишкой и синяком на лбу, обретшим еще более радужную расцветку, не мог противиться искушению сказать этим субъектам последнее громкое «прощай». В церковь он не пошел, с утра решил не принимать душ и не бриться, натянул старые потертые джинсы и грязный свитер и для пущего эффекта снял широкую повязку с лба. «Пусть все банинги забудут о еде, когда увидят эти безобразные швы». Мак явился с опозданием всего на несколько минут, однако сумела мрачить радостную суету и обмен любезностями при встрече родных. Лайза игнорировала его полностью. Впрочем, она делала это почти всегда. Девочки шушукались на застекленной террасе с кузинами. Последние, разумеется, слышали о скандале и хотели узнать подробности. И вот, уже усаживаясь за стол, Лайза протиснулась мимо него и прошипела. «Почему бы тебе не уйти прямо сейчас?» На что мак весело ответил. «Да потому что я просто умираю с голоду, а подгоревших пирогов не пробовал вот уже месяц». Все присутствующие, их было 16, вслед за отцом Лайзы в белой рубашке и галстуке, вознесли благодарственную молитву Всевышнему и сразу принялись за еду. Трапеза началась. Как всегда, прошло секунд тридцать, и отец Лайзы принялся обсуждать цены на цемент. Женщины же занялись сплетнями. Двое племянников мака, сидевшие напротив, глаз не сводили с его шрамов и не могли есть. И вот, наконец, нетерпение бабушки, матери Лайзы, достигло предела, и она не сдержалась. На фоне общей приглушенной болтовни голос ее прозвучал громко и мощно. «Бедняжка, мак, голова твоя выглядит просто ужасно. Наверное, было очень больно». Мак ожидал подобного выпада и тут же выпалил в ответ. «Вообще ничего не чувствую. Сижу на таблетках. Они замечательные». «А что, собственно, случилось?» Этот вопрос поступил от Шурина, врача. Единственный из всех сидевших за столом, он имел доступ к больничной карточке Мака. Вне всякого сомнения Шурин зазубрил все данные оттуда. Перемолвился словом другим с терапевтом, медсестрами и санитарами и знал о состоянии Мака больше, чем он сам. Поскольку в планы Мака входило раз и навсегда покончить с юридической практикой, он теперь жалел лишь о том, что в свое время не прищучил Шурина, не подал на него в суд за преступную небрежность при лечении пациентов. Но ничего, кто-нибудь непременно подаст». «Да я напился», — с гордостью ответил Мак. «Домой пришел поздно, поскользнулся на льду, упал и расшиб голову. Спины банингов мгновенно выпрямились. Все обратились вслух. А Мак меж тем продолжал. «Только не говорите мне, ребята, будто не слышали об этом в мельчайших подробностях. Лайза — свидетель. Она всем успела рассказать». «Мак, прошу тебя!» — Лайза уронила вилку. «Ребята так и замерли все до одного». Лишь Мак с непринужденным видом отпилил кусок резинового цыпленка, сунул в рот и стал энергично жевать. «Просишь? О чем это?» — пробормотал он с набитым ртом. «Ведь ты сделала все, чтобы каждый, кто сидит за этим столом, узнал именно твою версию случившегося». Он продолжал жевать, говорить и тыкать вилкой в сторону своей супруги, расположившейся на противоположном конце стола рядом с отцом. «Ну, и еще ты, наверное, рассказала им о нашем визите к психоаналитику, консультанту по разводам, да?» «О, Боже!» Так и ахнула Лайза. «И о том, что я ночевал в конторе, ведь все теперь знают об этом», — добавил Мак. «Не смей больше приходить домой, потому как еще раз можешь поскользнуться, упасть и все такое прочее. Или же в пьяном виде избить девочек. Как знать. Верно, Лайза?» «Довольно, Мак», — властным голосом приказал отец. «Да, сэр, слушаю, сэр. Черт, цыпленок практически сырой. Кто его готовил?» Тут вмешалась теща. Спина прямая, как палка, бровь дугой. Я готовила, Мак. Еще претензии к еде будут? Да целые тонны претензий. Впрочем, черт с ней, с едой. Выбирай выражение, Мак, сказал отец. Теперь вы понимаете, что я имела в виду? Поспешила воспользоваться моментом Лайза. Он совершенно опустился. Все мрачно закивали. Хелен, младшая дочь, тихо заплакала. Тебе нравится это повторять, верно? Завопил Мак со своего конца стола. То же самое это говорила консультанту. Ты всем и каждому твердишь именно это. Мак разбил свою чертову башку и потерял остатки разума. В дерьмо!» Я не намерен терпеть подобное выражение за столом, строго произнес отец. Прошу тебя уйти. Пардон. Буду просто счастлив уйти. Мак поднялся и резко отодвинул стул. И еще. Думаю, вы будете рады узнать, что я больше никогда не вернусь. Это будет праздник для всего семейства. За столом сгустилось молчание. Мэг вышел из комнаты. Последнее, что он слышал, это голос лайзы Мне жутко неудобно. В понедельник Мэг пересек площадь и вошел в большое здание юридической конторы Гарри Рекса Уонора, своего друга который, вне всякого сомнения, слыл самым зловредным адвокатом по разводам округа Форд. Гарри Рекс, громогласный дородный скандалист, вечно жующий вонючие черные сигары, орал на секретарш, рявкал на клерка в суде, жестко контролировал списки всех судебных дел, унижал судей и наводил страх и ужас на каждую разводящуюся пару, вне зависимости от того, чьи интересы защищал. Его контора походила на свалку. В приемной громоздились коробки с делами и мусорные корзины, переполненные бумагами. На стеллажах скопились горы старых журналов. Под потолком плавали густые клубы синего табачного дыма. Толстый слой пыли покрывал мебель и книжные полки. А у входной двери в кабинет терпеливо ждали самые разнообразные клиенты, о которых он забыл напрочь. Это место напоминало зоопарк. Никаких часов приема не существовало. Откуда-то непременно доносились чьи-то отчаянные крики. Непрерывно звонили телефоны. К копировальной машине стояла очередь. Ну и так далее. Мак много раз бывал здесь по делу и прежде. И ему нравился весь этот хаос. «Слышал ты, у нас пошел в разнос, парень!» мачил Гарри Рекс, когда они встретились у двери в его кабинет. Просторная, без окон комната, была расположена в глубине здания, подальше оттомившихся в ожидании клиентов. И здесь тоже было полно книжных полок, ящиков с картотеками, разного бумажного хлама, увеличенных снимков, а стены украшали фотографии меньшего формата, довольно потрепанные. Почти на каждом красовался Гарри Рекс с ружьем в руках, стоит и, улыбаясь, смотрит на поверженное им животное. Мак не помнил, когда заходил сюда последний раз, но был уверен, с тех пор ничего не изменилось. Они уселись. Гарри Рекс за массивный письменный стол с горами бумаг по краям, готовых вот-вот свалиться на пол. Мак устроился в старом полотняном кресле, угрожающе пошатывавшемся при малейшем движении. — Просто расшиб вот и все, — сказал Мак. — Выглядишь ужасно. — Спасибо. — Она уже подала? — Нет. Только что проверил. Сказала, что адвокатом у нее будет какой-то тип из Тюпелла. Здешним она, видите ли, не доверяет. Не собираюсь драться с ней, Гарри Рекс. Пусть забирает все. Девочек, дом и то, что в нем находится. Я объявляю себя банкротом. Закрываю лавочку и уезжаю. Гарри Рекс неспешно отрезал кончик очередной черной сигары и вставил ее в уголок рта. «Ты действительно пошел в разнос, мальчик». Гарри Рексу было 50, но казалось, что он гораздо старше и мудрее. К более молодым мужчинам он привык обращаться со словом «мальчик», как бы подчеркивая тем свою симпатию. «Давай назовем это кризисом среднего возраста. Мне 42. По горло сыт этой адвокатской практикой. Брак оказался неудачным. Карьера тоже не заладилась». Пришло время перемен, смены декораций. — Послушай, мальчик, я был женат три раза. Избавиться от женщины — это еще не причина все бросить и бежать. — Я не за советами к тебе пришел, Гарри Рекс. Хочу нанять тебя для проведения бракоразводного процесса и процедуры банкротства. Все необходимые бумаги уже подготовил. Так что зови одного из своих лакеев, пусть все посмотрит и оформит, как полагается. «Далеко ли собрался? Как можно дальше отсюда? Пока точно еще не знаю, но сообщу тебе, когда окажусь на месте. А если нужно будет, всегда смогу вернуться. Имею полное право. Я ведь отец». Гарри Рекс еще глубже погрузился в кресло. Выдохнув дым, он окинул взглядом горы, беспорядочно сваленных на полу папок, потом посмотрел на телефон, где мигало сразу пять красных огоньков. «Возьмешь меня с собой?» – вдруг спросил он. «Извини, ты должен остаться здесь и быть моим адвокатом. У меня в работе 11 разводов, почти все дела бесспорные. Плюс еще 8 банкротств, одно усыновление, два раздела недвижимости, одна автомобильная авария, один иск рабочих к компании-нанимателю и два дела по оспариванию прав на мелкий бизнес». Общая сумма вознаграждения составит около 25 тысяч долларов. Получить их можно будет через полгода. Хочу, чтобы ты забрал у меня все эти дела. Целую гору мусора. Да, примерно в таком же мусоре я копался целых 17 лет. Загрузи ими какого-нибудь своего помощника, дай ему премию. Поверь, во всех этих делах нет ничего сложного. Ну, а алименты? Сколько сможешь выплачивать? «Максимум три в месяц. Гораздо больше, чем мог бы наскрести сейчас. Начни с двух тысяч, а там видно будет. Если она заявит причину развода как непримиримое противоречие, я согласен, подпишу. Она получает полное обеспечение при условии, что я смогу навещать девочек, когда приеду в город. Ей остается дом, ее машина, банковские счета. Все». В банкротство она не вовлечена. Имущество обанкротившейся фирмы не включено. Что именно будешь банкротить? Юридическую фирму Джейкоба Маккинли Да покойся она с миром. Гарри Рекс пожевал сигару, бегло просмотрел заявление о банкротстве. Ничего особенного в нем не было. Обычный отчет об имеющихся на кредитных картах средствах, не выплаченных на данный момент займах, Документы по обязательствам выплат за залог. Тебе совсем не обязательно делать это, — заметил он. Фирму вполне можно спасти. Заявление уже составлено, Гарри Рекс. Решение по данному вопросу принято, как и все остальные. Я завязываю, ясно? Выхожу из игры, уезжаю. Смелое решение. Да нет, хотя почему-то большинство считает, что бегство — Это признак трусости. А ты так не считаешь? Мне вообще плевать. Если не уеду прямо сейчас, завязано навеки. Это мой единственный шанс. Храбрый мальчик. Во вторник, ровно в 11 утра, ровно через неделю после судьбоносного первого звонка, Мак взялся за телефон. Нажимая на кнопки, он улыбался и поздравлял себя с более чем успешными результатами дел. Который успел провернуть за неделю. Все шло по плану. Гладко, без сучка, без задоринки. Пока ни единой промашки или потери, если не считать разбитой при падении головы. Но даже травма сыграла свою положительную роль. Органично вплелась в общую схему побега. Маг упал, получил травму, был помещен в больницу. Вот и неудивительно, что он ведет себя странно. «Мистера Марти Розенберга, будьте добры», — вежливо произнес он, потом стал ждать, когда вершителя судеб позовут к телефону. Марти подошел довольно быстро, они обменялись любезностями. Розенберг, судя по всему, никуда не спешил и был готов продолжать пустопорожнюю болтовню сколь угодно долго, и маг вдруг забеспокоился. «Что, если такой настрой приведет к изменению в планах?» Может, у Марти плохие новости? И он решил перейти к делу. Послушай, Марти, я встретился со всеми четырьмя клиентами. Ну, ты понял, о ком я. И все они готовы принять твое предложение. Даже с радостью. Так что вот-вот уложим нашего малыша-баньки за полмиллиона баксов. Разве я говорил полмиллиона, Мак? Голос Марти звучал неуверенно. Сердце у Мака упало. Ну, разумеется, Марти ответил он. Затем выдавил смешок, точно его собеседник неудачно пошутил. «Ты предложил по сотне тысяч баксов каждому. Их четверо. Ну и мне стольник за услуги». Макс слышал, как далеко на том конце провода в Нью-Йорке шелестят бумаги. «Хм, так, дай-ка посмотреть, Мак. Мы говорим о деле Тинзо, правильно?» «Именно так, Марти», произнес Макс изрядной долей страха, даже отчаяния. Этот тип с чековой книжкой даже не помнит, о чем они говорили. Всего неделю назад он был заинтересован в решении вопроса, а теперь виляет. Затем последовало совсем уже пугающее. Боюсь, я перепутал эти дела с какими-то другими. «Шутишь, что ли?» — так и взревел маг. И тут же одернул себя, сохраняй спокойствие. «Мы что, действительно предложили такую огромную сумму за это дело?» — спросил Марти продолжая, по всей видимости, листать какие-то бумаги. Еще бы, черт возьми! Я, поверив тебе, передал предложение моим клиентам. Мы заключили сделку, Марти. Ты сделал вполне разумное предложение, мы его приняли. И теперь ты не имеешь права выходить из игры. Просто цена показалась немного завышенной, вот и всё. Последнее время приходится так много работать над аналогичными делами. Что ж, поздравляю! — едва не сказал Мак. — У тебя куча работы и куча клиентов, которые могут заплатить кучу денег. Мак вытер пот со лба и со всей остротой почувствовал, что деньги ускользают из его рук. — Спокойнее, Мак, — сказал он себе. — Да ничуть она не завышена, Марти. Видел бы ты Одела Гроува с одним глазом и Джерала Бейкера, лишившегося руки, и Дью Джампера, с измолотой и совершенно бесполезной левой рукой и тревиса Джонсона с обрубками вместо пальцев. Ты должен был сам поговорить с ними, Марти. Тогда бы ты понял, насколько безрадостную они влачат жизнь и искалечили их эти чертовы бензопилы Тинзо. Тогда, думаю, ты согласился бы, что предложение в полмиллиона долларов не только уместно, но, пожалуй, еще и занижено. Мак перевел дух, тирада получилась слишком длинной, И улыбнулся. Он был доволен собой. Неплохой завершающий аргумент. Надо было почаще выступать в судах. «У меня просто нет времени вникать во все эти мелочи или спорить, Марк. Я... я Мак. Мак Стеффорд, юрист по гражданским делам, город Клентон, штат Миссисипи. Да, конечно, извини». Из Нью-Йорка вновь донесся шорох бумаг и еще какие-то приглушенные голоса. Видно, мистер Розенберг раздавал поручения подчиненным. Но вот он снова заговорил в трубку, и слова звучали отчетливо. «Не знаю, отдаешь ли ты себе отчет, Мак, что Тинзо уже прошла в судах четыре процесса, связанных с этими самыми бензопилами, и выиграла все. Дела развалились, никаких обязательств по возмещению ущерба». Разумеется, Мак не принял этого во внимание поскольку просто пренебрег в свое время элементарной подготовкой к суду. И тогда в отчаянии он заявил. «Да, я изучил эти процессы, но у меня сложилось впечатление, что ты не оспариваешь обязательства по возмещению, Марти. Ты прав. Пришлю тебе факсом документы по соглашению». Мак с облегчением выдохнул. «Сколько времени уйдет на то, чтобы отправить бумаги обратно?» спросил Марти. «Дня два, не больше». Они обговорили статьи соглашения. Еще раз обсудили, как распределить деньги. Словом, проболтали по телефону еще минут двадцать, как и подобает толковым юристам. Повесив, наконец, трубку, Мак закрыл глаза, водрузил ноги на стол и стал раскачиваться в кресле. Он был измучен, опустошен. Все еще напуган, но постепенно начал приходить в себя и вскоре уже насвистывал песенку Джимми Баффета И улыбался. А телефон на столе звонил и звонил. Основная проблема заключалась в том, что Маку так и не удалось разыскать ни Трэвиса Джонсона, ни Дью Джампера. Говорили, Трэвис перебрался на запад и водил там грузовик, что было вполне реально, даже если у человека сохранилось семь пальцев из десяти. В доме у Трэвиса осталась бывшая жена с кучей ребятишек, и целый грозбух неоплаченных счетов. Жена работала в ночную смену в магазине Клентона. Ей было что сказать Маку. Она хорошо помнила его обещание добиться компенсации, когда Трэвис потерял три пальца. Если верить дружкам Трэвиса, он уехал год назад и не имел ни малейшего намерения возвращаться в округ Форд. Дио Джемпер, судя по слухам, умер. Он отсидел в тюрьме штата Теннесси за нанесение тяжких телесных. И вот уже три года его никто не видел. Отца у него не было. Мать переехала неизвестно куда. Имелись какие-то родственники, разбросанные по всей стране. Но в целом они не проявили особого желания говорить о дью И еще меньше хотели говорить с юристом. Пусть даже тот носит камуфляжную охотничью одежду, поленялые джинсы, высокие ботинки на шнуровке. Словом, прикид, в котором Макс старался казаться своим среди местных. И его хорошо отрепетированный трюк с туманными намеками на чек, который полагается дью-джамперу, тоже не сработал. Ничто не сработало. И вот после двух недель поисков Мак окончательно сдался, услышав в третий или четвертый раз «Да парень, наверное, уже помер». Он раздобыл подписи Одела Гроува и Джерри Бейкера, последний изобразил левой рукой выразительную закорючку – тянущуюся через всю страницу, и совершил свое первое преступление. Нотариально заверенные соглашения с этими людьми требовались мистеру Марти Розенбергу из Нью-Йорка. Стандартная практика в каждом таком деле. Мак давно уволил своего нотариуса, а прибегать к услугам кого-то со стороны было сложно и рискованно. И вот, заперев двери и усевшись за стол, Мак тщательно подделал подпись Фреды выдав ее за нотариуса. Затем шлепнул сверху нотариальную печать с давно истекшим сроком годности, которую хранил в запертом ящике картотеки. Таким образом, он нотариально заверил подпись Оделла, затем Джеррелла, потом посидел, полюбовался своей работой. Он запланировал все это несколько дней назад и был убежден, что никогда не попадется. Подделки получились красивые, просто супер. Небольшие изменения в печати были практически незаметны. Да и у кого в Нью-Йорке будет время их изучать? Мистер Розенберг и его команда стремились закрыть дела как можно скорее, так что вряд ли станут внимательно рассматривать бумаги Мака. Подтвердят кое-какие детали и вышлют чек. Подделка подписей Трэвиса Джонсона и Дью Джампера оказалась задачей более сложной. Впрочем, и этот подлог был вполне оправдан поскольку Мак предпринял все усилия, чтобы найти этих людей. И даже если бы вдруг эти парни объявились, он предложил бы им по 25 тысяч долларов, равнюхонько ту же сумму, что Одалу и Джареллу. При том условии, разумеется, что сам он будет на месте, когда они всплывут. Однако оставаться здесь в планы Мака не входило. На следующее утро он воспользовался услугами почтовой службы США. Еще одно нарушение закона, федерального. Но опять же, это мало его волновало. И отправил конверт с бумагами в Нью-Йорк, доплатив за срочность. Затем Мак занялся подготовкой документов по банкротству. И тут снова нарушил закон, не указав сумму вознаграждения, которое вот-вот должно было ему поступить, после виртуозно разруленного им дела о бензопилах. Впрочем, подобное нарушение всегда можно было оспорить в том случае, если бы он попался, поскольку на момент составления документов плата еще не поступила. Но Мак не стал рассматривать такую возможность, даже не пытался. Ведь о том, что он получит эти деньги, не будет знать ни одна живая душа в Клентоне или во всем штате Миссисипи. Он не брился две недели и считал, что коротенькая оборотка цвета соли с перцем ему к лицу. Он перестал есть в общественных местах и носить пиджаки и галстуки. Синяки и шрамы исчезли. Когда его видели в городе, что бывало нечасто, люди на улицах оглядывались и перешептывались. Сразу было заметно, что бедняга Мак потерял все. Известие о его банкротстве дошло до суда. Добавилась новость о том, что Лайза подала на развод. И все юристы, секретари и секретарши теперь говорили исключительно об этом. Контора его была заперта и днем, и ночью. Телефонные звонки оставались без ответа. Деньги из Нью-Йорка перевели на новый банковский счет в Мемфисе. Мэг снял 50 тысяч долларов, рассчитался с Оделом Гроувом и Джералом Бейкером и ощутил себя едва ли не неблагодетелем. Нет, разумеется, они заслуживали большего, по крайней мере, по условиям давно забытых контрактов, которые макс совал им в нос, когда они его только наняли. Но у Мака, с учетом ситуации, имелась более гибкая интерпретация данных контрактов. И тому было несколько причин. Во-первых, теперь клиенты его были совершенно счастливы. Во-вторых, клиенты непременно промотали бы сумму, превышающую 25 тысяч долларов. Так что он поступил в их же интересах, помог сберечь деньги. В-третьих, 25 тысяч долларов – достойное вознаграждение за все их страдания и увечья, особенно с учетом того, что они не получили бы ни цента, не придумаемая мак столь хитроумную схему по делу о бензопилах. И это главное. Четвертая, пятая и шестая причины были весьма созвучны первым трем. Мак уже устал придумывать оправдания своим действиям. Он обманывал своих клиентов и отдавал себе в том отчет. Он стал мошенником подделывал документы, присваивал чужие деньги, водил клиентов за нос. И если бы позволил себе как следует вдуматься, оценить все эти свои поступки, то стал бы несчастным человеком. Но Мака настолько возбуждала перспектива убраться из этого города раз и навсегда, что он иногда ловил себя на том, что громко и радостно смеется, причем в самое неподходящее, казалось бы, время. Раз преступление совершено, Пути назад нет. И это тоже радовало его. Он вручил Гарри Рексу чек на 50 тысяч долларов для покрытия расходов по разводу и составил все необходимые бумаги и доверенности, позволяющие адвокату действовать от его имени. Остальные деньги были переведены в банк в Центральной Америке. Последним актом этого талантливо сочиненного и блестяще разыгранного им действа должна была стать прощальная встреча с дочерьми. После долгих изматывающих переговоров по телефону Лайза, наконец, сдалась и разрешила Маку зайти в дом на час, во вторник вечером. Сама она пообещала уйти ровно на 60 минут. Где-то в сводах неписанных правил человеческого поведения значилась статья, придуманная каким-то умником, подобные встречи обязательны. Мак с удовольствием пренебрег бы этим правилам, но он был не только жуликом, но и трусом. Отказ от правил небезопасен. И потом решил он, это важно для девочек. Надо предоставить им шанс выпустить пар, поплакать, задать вопросы. Однако беспокоился он напрасно. Лайза настолько тщательно подготовила дочерей, что они с трудом решились обнять отца на прощание. Он обещал, что будет видеться с ними всякий раз, как только выпадет такая возможность, хоть они и знали, что он уезжает из города. И вообще они приняли все это с большим скептицизмом, чем он ожидал. Прошло 30 долгих и томительных минут. Мак еще раз притиснул к себе напряженных девочек и поспешил к машине. Отъезжая, он был вполне уверен, что эти три женщины планируют начать новую счастливую жизнь без него. Если бы он позволил себе сосредоточиться на своих ошибках и недостатках, то непременно впал бы в меланхолию. Он поборол искушение вспомнить то время, когда девочки были совсем еще маленькие, и жизнь казалась счастливой. Да был ли он когда-нибудь вообще счастлив? Он не знал ответа на этот вопрос. Маг вернулся в контору, вошел, как всегда, через заднюю дверь. В последний раз окинул взглядом свое рабочее место. Папки с текущими делами переданы Гарри Рексу, папки со старыми бумагами сожжены. Книги по юриспруденции, мебель и дешевые картинки на стенах проданы или разданы. Тщательно отобранные предметы поместились в средних размеров чемодан. Нет, там не было ни костюмов, ни дорогих рубашек и пиджаков, ни туфель на выход. Все подобное барахло пошло на благотворительную распродажу. Мак уезжал налегке. Он сел на автобус до Мемфиса, оттуда долетел самолетом до Майами, затем до насу где пришлось переночевать. Рейс до Белиза планировался на утро. Мак подождал час в здании аэропорта, где царила удручающая духота, потягивал пиво, сидя за стойкой крохотного бара, прислушивался к громкой возбужденной болтовне каких-то канадцев. Они рассуждали о рыбалке и купании на гишом и мечтал о том, что ждет его впереди. Мак довольно смутно представлял, что именно, но был уверен. Будущее определенно привлекательнее тех руин, что остались позади. В Белизе его ждали деньги. Страна подписала с США договор об экстрадиции, носивший скорее формальный, нежели практический характер. Ежели ему сядут на хвост, а Мак был твердо уверен, что такого не случится, то можно будет спокойненько перебраться в Панаму. Он считал шансы, что его поймают, близки к нулю. А если кто-то начнет что-то вынюхивать и выведывать в Клентоне, его друг Гарри тотчас об этом узнает. Самолет до Амбергриски оказался старенькой сесной караван на 20 мест. В него набились упитанные североамериканцы, и сиденья были слишком узкие для их широких задниц. Но Маку было все равно. Он смотрел в иллюминатор на сверкающие аквамариновые воды, что проплывали внизу на расстоянии 3000 футов, теплые соленые воды, в которых он скоро будет плавать на гишом На острове к северу от главного города Сан-Педро он уже заказал себе номер в небольшой прибрежной гостинице под названием «Рекорс Риф Ризот». Все номера представляли собой небольшие хижины, крытые пальмовыми листьями с маленьким крылечком у входа. На каждом крыльчике висел длинный гамак. Именно в таких предпочитает проводить время постояльцы рекорс. Номер был забронирован на неделю. И Мак расплатился наличными. Отныне никаких кредитных карт. Вошел и быстро переоделся, совершенно преобразившись в футболку и старые шорты из джинсовой ткани. На голове кепка бейсболка, ноги басы. Вскоре он нашел место, где можно промочить горло, заказал ром и познакомился с человеком по имени Коз. Часть барной стойки тикового дерева была припаркована к причалу якорем, и создавалось впечатление, что Коз просидел тут на цепи довольно долгое время. Длинные седые его волосы были собраны в конский хвост. Загорелая кожа приобрела бронзовый оттенок и лоснилась. Акцент отдаленно напоминал новоанглийский, и вскоре Коз, куривший одну сигарету за другой и попивавший темный ром, Проболтался, намекнул на то, что в прошлом работал на некую непонятную фирму в Бостоне. Он пытался расспросить о прошлом Мака, но тот, встревожившись, отмалчивался. «Надолго к нам?» — поинтересовался Кос. «Пробуду, пока не загорю», — ответил Мак. «На это потребуется время. Да ты посмотри на солнце, недолго и сгореть». Вообще Кос надавал ему массу советов о жизни в Белизе. И когда понял, что из нового приятеля, даже когда он пьян, много не вытянуть, заметил. — А ты умный парень. Тут у нас лучше поменьше болтать. Полно янки, и все они в бегах. Позже, покачиваясь в гамаке, Мак смотрел на океан, слушал шум прибоя, потягивал ром с содовой и задавался вопросом. — Он что, тоже в бегах? Никаких ордеров на обыск и вызовов в суд. Никаких кредиторов, идущих по пятам. По крайней мере, он не знал никого, кому был бы должен. Да и не узнает, поскольку таковых просто нет. И вообще, если захочет, завтра же может вернуться домой. Вот только сама мысль об этом притила. Дом исчез, канул в вечность. Дом — это место, откуда с трудом удалось вырваться. Потеря дома — ощущение, конечно, неприятное, но помогал Ром. Первую неделю мак провел в гамаке и у бассейна. Недолго жарился под лучами солнца, затем бежал на крыльцо передохнуть. И когда не ел, не загорал, не выпивал в баре, долго гулял по берегу моря. «Неплохо бы обзавестись компаньоном», — говорил он себе. Он болтал с туристами у маленьких отелей и рыбацких домиков. И вот, наконец, ему повезло. Познакомился с молодой приятной женщиной из Детройта. Порой разговоры с ней наводили на него тоску, но куда как лучше тосковать в Белизе, чем в Клентоне. 25 марта Мак проснулся. Ему приснился страшный сон. Он отчетливо помнил дату. Еще бы. В этот день в суде города Клентона начинались новые слушания. И в обычных обстоятельствах Мак с реестром назначенных к рассмотрению дел сидел бы в главном зале вместе с двадцатью другими адвокатами. Услышав свое имя, он должен был бы встать и доложить судье, что миссис и мистер Такейте присутствуют и готовы получить развод. На этот день у него было назначено три бракоразводных процесса. Печально, но он помнил имена и фамилии этих пар. Словом, ничего особенного или из ряда вон выходящего, ведь он, маг, являлся низкооплачиваемым юристом и его легко могли заменить. Голый, под тонкими простынями, он вновь закрыл глаза. Маг словно вдыхал такой знакомый воздух старого зала суда, ощущая запах пропылившегося дубового дерева кожи. Он слышал голоса других адвокатов. Они с важным видом обсуждали какие-то последние детали. Он видел судью в полинявшей мантии. Тот восседал в своем массивном кресле и нетерпеливо ждал, когда ему подадут на подпись бумаги свидетельствующее о том, что еще один брак, заключенный на небесах, распался. Потом мак открыл глаза и увидел под потолком медленно и бесшумно вращающиеся лопасти вентилятора, услышал утренний шум океанского прибоя. И только тут внезапно и со всей отчетливостью маг Стефорд осознал, что наконец совершенно свободен и счастлив. Он выскочил торопливо натянул старые шорты и побежал на берег, к пирсу, который вдавался в воду на добрых двести футов. Он пчался по пирсу, набирая скорость, и казалось, этому не будет конца. Но вот он, край, и Макс с хохотом подпрыгнул и нырнул, подняв фонтанный брызг. Теплая, как в сауне, вода вытолкнула его на поверхность, и он поплыл.